Глава первая Бывают гости нежданные, но вполне желанные. Родственники, друзья, просто хорошие знакомые. А бывает, что и наоборот. Гости ждут, но приходу его ничуть не рады. И не важно, человек ли это, либо какое-то явление природы. Многие люди с куда как большей радостью встречали наводнение или даже пожар, нежели своего кредитора. Если же брать шире, то на земле матушки хватало мест, где в нежеланных и нежданных гостях числился вообще весь род человеческий. Ваше благородие, вестовой на подходе. Например, в Приморской Таиге наглые и шумные людишки постоянно шастали по ней, рубили деревья, почем зря били зверьё и птиц или ковырялись в земле, попутно загаживая мелкие ручейки и речки. Впрочем, справедливости ради, изредка была от этих дурных кротов и польза, когда они хе -хе, подкармливали обитателей вековечного леса своей трибухой и мясом. Но самой главной претензией у леса было не их ковыряние в земле, не безжалостное истребление владельцев пушистых шкурок, хотя ни один лесной житель не убьёт больше, чем ему требуется на прокорм. и даже непланомерное наступление на тайгу с пилами и топорами. Люди, эти двуногие вредители, постоянно приносили под его кроны жгущий и вечно голодный огонь, и по их недосмотру временами рождались такие пожарища, что пепельные пустоши с огрызками недогоревших стволов тянулись на многие дни пути. Хух! Первый прик... Кхе-кхе! Вот и сейчас стояло неприятно крупной стаи наглых пришельцев, уже третий день кружившей неподалёку от совсем маленькой стайки своих сородичей, ненадолго остановиться, как тут же развели полдюжины небольших костерков. Пока небольших. Особенно тревожил тайгу огонь, подбирающийся к корням старой лиственницы. Очень уж жадно он заглатывал мелкие сушины и веточки. Слишком отчетливо косился на сладко-смолистую плоть близкого дерева, потрескивал искорками, потихоньку тянулся, примерялся, как бы сподручнее перебежать по устилающей землю прошлогодние хвои к вкусной добыче. И ведь не потрудились даже его обложить, ну хоть какими-то камнями. Вольно и отдыши сначала. Шумно выдохнув и откусив пару пластов воздуха, взмокший от долгого забега егерь передал так и по адресу долгожданную команду начальства. Четвёртый вариант, плюс 2 часа, площадку уже готовят. Позабыв о костерке, и стоящей на углях кружке с почти закипевшей водой, директор распорядителя русской дальневосточной компании Игорь Владиславович Дымков Выбравшиеся на природу вместе с небольшой группой до двух рот включительно лесных сторожей, довольно заулыбался и потёр щетинистый подбородок. "Где? На юго-запад отсюда есть небольшая пологая лощинка, сама небольшая, но склоны сильно кустарником поросли". Отослав вестового отдыхать, отставной поручик пограничной стражи Российской империи довольно потянулся. уточнил время, затем осведотельствовал кружку с гневно побулькивающей водой, а напоследок поглядел на чёртову дюжину узкоглазых храбрецов, решивших подзаработать охотой в приморской тайге, причём отстреливать предполагалось не беззащитных белок или там соболей, лисиц. Нет, добытчики промышляли исключительно больших полосатых кошек, чьи когти, зубы и внутренности были крайне популярны в восточной медицине. Шкурами, разумеется, тоже не пренебрегали. Если на глаза попадалось что-то вроде медведя или там жирного барсука, то не брезговали и ими. Лекари и учёные мужи середины империи Цин умели найти должное применение практически любому ингредиенту. Главное, чтобы было что применять, а то в последнее время в Китае стал нарастать заметный дефицит столь специфического лекарственного сырья, кое-как выправляемый дополнительными поставками из Бирмы, Кореи и Индонезии. Вот и рисковали отчаянные манжурские парни, отправляясь в русское Приморье ради добычи способной принести им кучу серебряных лянов. Или безвестную могилку, а то и без нее обходилось. Тут уж как повезет. Василий Степанович, забросив в кружку пакетик зеленого чая, Дымков, приглашающий, кивнул старшему унтер-офицеру третьей роты приморских егерей на бревнышко возле костерка. Э, ну, то есть пригласил одного из старших приказчиков на производственное совещание касательно рубки леса на вверенном его заботам третьем участке леспромхоза Поморье. — Никак, Игорь Владиславович, кончилось наше ожидание. Дунув на ужасно назойливую, кровососущую мелочь, вьющуюся около лица, Игорь глянул еще раз на часы, быстро что-то прикинул и только после этого подтверждающий кивнул. — Выдвигаемся через сорок минут. Оружие и патроны для бегунков проверить еще раз. — Так точно, лично смотрю. — Сам знаешь, для кого стараемся. — Не дай бог, коли что не так. — Не дай бог, коли что не так. Унтер согласно промолчал. Дымков же с едва слышным скрипом потёр отросшую на скулах щетину и недовольно поморщился. Всё ж таки укусила какая-то сволочь. Вытянул из узкого кармашка чехла тюбик со специальной мазью от таёжного гнуса и привычным движением подновил похучью защиту от мелких, но ужасно настырдых мошек, чтобы они попередохли все разом. «Трофеи для наших дорогих гостей случаем не попортились?» «Никак нет. Мы их со всем бережением. Свежак». Вытянув из кипятка пакетик с чаем и выкинув его в недовольно зашипевшие угольки, молодой директор мысленно пробежался по списку задач. «Все ли он проверил? Все ли готово для скорого представления?» Можно даже сказать театральные постановки <смех> в условиях естественного природного ландшафта и с максимальным жизненным реализмом. Да, Нерон был бы доволен. Древнеримский император Нерон был, среди прочего, заядлым театралом и любил лично участвовать в представлениях. А еще он очень уважал реализм, и часто актеров на сцене по-настоящему насиловали, резали и убивали. — Виноват, Игорь Владиславович, не разобрал, что изволите. Мелкими глоточками отпевая любимый напиток и чувствуя, как на лбу и висках выступает легкая испарина, мужчина довольно прикрыл глаза. — Я говорю, Василий Степанович, что можно уже и пошуметь. — А, это мы мигом. Разрешите исполнять? Приступайте. Через десяток минут неподалёку от отдыхающих на природе работников Леспромхоза треснул выстрел. Но ни тревоги, ни хотя бы заметного интереса у лесорубов это не вызвало, как и прозвучавший в ответ целый залп из штатных карабинов егерей. Правда, какой-то жиденький, словно стрелки целились в попхах. Вновь частая треска в разбой. в котором опытное ухо вполне могло определить голос американских винчестеров, парочка выстрелов чего-то более солидного калибром, дополненная запалочным тявканьем нескольких револьверов, и вновь ответный залп огней. Причём в этот раз он вышел не в пример лучше, слитный, хлёсткий и убийственный, почти смертельный. Для деревьев, чью белую плоть в основном и кромсали бездушные свинцовые осы, Справедливости ради надо заметить, что от разгоревшейся канонады появились заметные жертвы и среди прошлогодней хвои. В паре мест пули буквально перепахали таежный дерн и пролившуюся невинную кровь. Фатально не повезло бурундуку, очумевшему от резкого шума. Увы, но родной кедр оказался бессилен его защитить. — Обходи их! Загибай левый фланг! — Ах ты, етит, вашу мать! — Приказ был целить не выше человеческого роста. Хлопнула пару раз ракетница, на мгновение перекрыв материнную скорбь старшего унтера по несчастному зверьку и его же отеческий укор насчёт неправильного выполнения приказов. Почти сразу вдогонку двум красным оганькам улетел и зелёный, и перестрелка явно начала смещаться в сторону. А потом его вовсе стало постепенно затухать, и скоро о ней напоминал только тревожный вид выстроенных в шеренгу манжур, небеззасновательно решивших, что их прямо сейчас немножечко того, ну, в Догон забурндучком. Собственно, вид их гирей с карабинами на изготовку и новотолкование и не оставлял. Так, этому Винчестер и нож, мешок с потрохами, Но вместо этого командир пленевшего их отряда, слегка отведя душу на дубинах стееросовых и оленях безрогих, пошёл вдоль кривого строя, раздавая недешёвое и вроде как неуместное в руках таких гостей оружие: револьвер и винтовку, половину тигровых шкур,